Глава 4. Если посмотреть прямо вниз, становится виден трос, ползущий по поверхности воды. Перегнувшись через парапет, можно увидеть, как он появляется из-под арки моста, прямой, натянутой толщиной вроде бы с большой палец, Но на таком расстоянии, когда не с чем сравнить, легко ошибиться. Спереливидные жгуты мелькают один за другим, создавая ощущение большой скорости, 100 оборотов в секунду или больше. На самом деле, эта скорость не так уж велика. С такой скоростью шагает занятой мужчина или движется буксир, тянущий за собой по каналу вереницу барж. Под металлическим тросом вода зеленоватая, мутная. Она все еще тихо плещется, хотя буксир уже далеко. Первая баржа еще не показалась из-под моста. Трос пока еще ползет по поверхности воды, ничто не позволяет предположить, что он скоро кончится. Но буксир уже достиг следующего моста, и чтобы пройти под ним, начинает опускать труб.